небольшими порциями. Никотин относят к группе наркотиков. Действуя на нервную систему, он вначале повышает ее возбудимость и вызывает состояние эйфории. Это объясняется корковым торможением и повышением возбудимости центров положительных эмоций, радости. Следует особо подчеркнуть, что при этом угнетается деятельность коры больших полушарий головного мозга, тормозятся активное мышление, память, ситуационные реакции. После кратковременного возбуждения развивается общее угнетение нервной деятельности. Под влиянием никотина мозговые сосуды теряют эластичность, пропитываются холестерином и солями извести, вследствие чего снижается кровоснабжение и питание через стенку капилляров. У детей, подростков, юношей эти реакции выражены еще сильнее, так как их нервные клетки и кровеносные сосуды более чувствительны к ядам. Никотин вредно влияет не только на центральную, но и на периферическую нервную систему. Со временем под влиянием курения могут воспалиться корешки спинного мозга, нервные стволы и узлы, возникают невриты, полиневриты, радикулиты, плекситы. Появляются резкие болевые ощущения по ходу нервов в узлах и нервных корешках. Очень страдают от курения органы чувств. Никотин и метиловый спирт табачного дыма снижают световую чувствительность, остроту зрения, повышается внутриглазное давление. Действуя на слуховой нерв, они притупляют слух. У курильщиков снижаются вкусовые ощущения. Ученые и врачи установили, что курение на протяжении нескольких лет ведет к бытовой никотиновой интоксикации. Сам никотин и его производные составляют стимулирующий компонент табачного дыма, который повышает настроение курящего, вследствие чего возникает никотиновая зависимость. Курящий стремится делать более глубокие затяжки, чаще курит. Сигареты с небольшим количеством никотина его уже не удовлетворяют. Это характерно для всех наркоманов. Чем больше они употребляют наркотиков, тем сильнее привыкают и тянутся к ним. Возникает и увеличивается потребность в них организма. Для хронических курильщиков характерен еще один синдром – абстиненции, который заключается в том, что отказ от курения – сопровождается нарушением психических функций, изменением поведения, повышенной возбудимостью, агрессивностью, высокой раздражительностью. Поэтому Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения расценивает продолжительное применение табака как бытовую никотиновую наркоманию. Явление никотиновой абстиненции наблюдается после выкуривания сигареты или введения в организм небольшой дозы никотина, а после отказа от курения сохраняется в течение двух-трех недель, однако тяга к табаку остается еще на месяцы и годы, поэтому с привычкой курения необходимо бороться всеми доступными средствами. Влияние курения на мочеполовую систему и потомство. Никотин и канцерогенные вещества, содержащиеся в табачном дыме, и продукты их обмена в основном выделяются почками через мочевыводящие пути. За последнее время, особенно среди курильщиков, повысилось количество больных почками раком мочевого пузыря. Установлено, что больных раком мочеполовой системы среди курильщиков в 8 раз больше, чем среди некурящих. По данным многих исследований, от общего количества больных раком мочеполовой системы курящие составляют 88%. Опасность этого заболевания зависит от продолжительности стажа курения. Табачный дым отрицательно влияет и на половые железы. Систематическое курение 20-30 сигарет в день способствует возникновению импотенции, полового бессилия у мужчин. Вследствие перерождения ткани половых желез у курящих ослабляется половое влечение, снижается половая активность, меньше вырабатывается мужских половых клеток, они теряют подвижность, что может явиться причиной бесплодия.